Так прошло пять месяцев. Однажды утром, когда Кайр и Королье, развалившись на стульях в тени веранды, разговаривали о скором прибытии парохода, из лесу вышла кучка вооруженных людей и приблизилась к станции. В этой местности эти люди были чужие. Высокие, стройные, они были классически задрапированы от шеи до пят в синие одежды с бахромой. Каждый держал на обнаженном правом плече пистонное ружье. Акола стал проявлять признаки возбуждения и выбежал из склада, где проводил все время, навстречу посетителям. Они смело вошли во двор и презрительно огляделись по сторонам. Их вождь, негр, сильный и решительный на вид, с налитыми кровью глазами, остановился перед верандой и произнес длинную речь. Он сильно жестикулировал и совершенно неожиданно замолчал. Что-то в его интонациях, в звуках длинных фраз, какие он произносил, поразило двух белых. Это было как бы напоминание о чем-то не совсем знакомом и, однако, похожем на речь цивилизованных людей. Это было словно одно из невероятных наречий, какие мы иногда слышим во сне. Что это? — За язык, — сказал удивленный Королье. — В первый момент мне почудилось, что парень говорит по-французски. Во всяком случае, эта тарабарщина не похожа на то, что мы раньше слышали. — Да, — согласился Кайр. — Эй, Макола, что он говорит? Откуда они пришли? Кто они такие? Но Макола, который стоял словно на раскаленных кирпичах, быстро ответил, — Я не знаю. Они пришли издалека. Может быть, миссис Прайс поймет. Они, может быть, дурные люди. Вождь, подождав немного, резко сказал что-то Маколе, а тот покачал головой. Тогда вождь оглянулся, заметил хижину Маколы и направился туда. Через минуту они услышали, что миссис Макола бойко разговаривает с ним. Остальные незнакомцы, их было всего шестеро, разбрелись повсюду заглядывали на склад, собрались вокруг могилы, с многозначительным видом указывали на крест и вообще держали себя как дома. «Мне эти парни не нравятся. И знаете ли, Кайр, они, должно быть, пришли с морского берега. У них есть ружья», — заметил проницательный королье. Кайру эти парни тоже не нравились. Они оба впервые поняли, что живут в условиях, где необычное может быть опасным, и никакая сила на земле не спасет их от этой опасности. Защищать себя должны они сами. Им стало не по себе, они вошли в дом и зарядили свои револьверы. Кайер сказал, «Нужно распорядиться, пусть Макола им скажет, чтобы они ушли до наступления темноты». Незнакомцы ушли после полудня, съев обед, приготовленный для них миссис Макола. Огромная женщина была возбуждена и много болтала с посетителями. Она пронзительно тараторила, указывая на леса и реку. Макола сидел в стороне и наблюдал. Иногда он вставал и шептал что-то жене. Он проводил незнакомцев до оврага на границе станционного участка и медленно, с задумчивым видом, вернулся назад. Когда белые стали задавать ему вопросы, он держал себя очень странно, казалось, ничего не понимал, забыл французский язык и вообще разучился говорить. Кайры и Карлье решили, что этот черномазый хлебнул слишком много пальмового вина. Они потолковали о том, чтобы дежурить по очереди, но вечером все казалось было так тихо и мирно, что они по обыкновению улеглись спать. Всю ночь их тревожил барабанный бой в деревнях. Глухие быстрые удары вблизи сменялись отдаленным боем. Затем все стихло. Вскоре короткий тревожный бой стал раздаваться то тут, то там, потом все смешалось, усилилось, стало мощным и напряженным, разлилось по лесу, прокатилось в ночи. Бой непрерывный и неумолчный, вблизи и вдалеке, словно вся страна была одним огромным барабаном, выбивающим тревожный призыв к небу. И сквозь глубокий, грохочущий шум, резкие вопли, похожие на обрывки песен из сумасшедшего дома, вырывались пронзительные и высокие, нестройными вспышками звуков, которые как будто взлетали высоко над землей и изгоняли мир и покой под звездным небом. Королье и Кайр спали плохо. Им обоим казалось, что они ночью слышали выстрелы, но они не могли решить, откуда доносились эти звуки. Утром Макола куда-то ушел, он вернулся около полудня с одним из вчерашних незнакомцев и уворачивался от Кайра, пытавшегося с ним заговорить, по-видимому, он оглох. Кайр дивился. Корлье, ходивший к реке удить рыбу, вернулся и заметил, показывая свой улов. Черномазые чертовски суетятся. Хотел бы я знать, в чем тут дело. Я видел около пятнадцати каноэ, переправившихся через реку за те два часа, что я там удил. Кайер, расстроенный, сказал, Не правда ли, Макола держит себя очень странно. Король я посоветовал, соберите всех наших людей на случай тревоги. Глава вторая. На станции было десять человек, оставленных директором. Эти ребята наняты компанией на шесть месяцев, а месяца они не имели никакого представления а времени, очень слабые, служили делу прогресса уже свыше двух лет. Их племя обитало в отдаленном уголке этой страны мрака и скорби, и они не убегали со станции, полагая, что их, как бродяг и чужеземцев, убьет местное население. И они не ошибались. Они жили в соломенных хижинах на склоне оврага, поросшего тростником, как раз позади станционных строений. Они не были счастливы и, с сожалением вспоминали праздничное колдовство, ворожбу, человеческие жертвоприношения у себя на родине. Там у них остались родители, братья, сестры, обожаемые вожди, почитаемые колдуны, любимые друзья словом, все связи, какие принято считать человеческими. Кроме того, рис, выдаваемый компанией, не поладился с их желудком них на родине этой пищи не знали, и они не могли к ней привыкнуть. Поэтому они болели и чувствовали себя несчастными. Будь они из другого племени, они решились бы умереть. Иным дикарям нет ничего легче, как покончить с собой и избавиться таким образом от путаницы и тягот существования. Но, происходя из воинственного племени, они отличались большей смелостью, и тупо влачили существование в болезнях и горестях. Они работали очень мало, и безделье подорвало их великолепный организм. Корли и Кайер усердно их лечили, но не могли вернуть им потерянного здоровья. Каждое утро их собирали на перекличку и назначали разнообразные работы. Они косили траву, возводили изгороди, рубили деревья, Но никакая сила на земле не могла заставить их работать усердно. В действительности двое белых имели над ними мало власти. После полудня Макола подошел к большому дому и увидел Кайра, следившего за тремя тяжелыми столбами дыма, вздымавшегося над лесом. Что это такое? спросил Кайр. Какие-то деревни горят, ответил Макола.